Часть четвертая, когда решения приносят еще больше проблем. Глава одиннадцатая, временные решения. Лучший способ устранить разногласия – обсудить их так, как я только что показал на примере Джуди и Тома. Парам, у которых это не получается, а общаться в таком стиле непросто, не остается ничего другого, как только стараться по-своему исправить положение. Как правило, они прибегают к временным решениям, и зачастую только усугубляют ситуацию. Вот о чём я хочу поговорить в этом разделе книги, о временных решениях. Они делятся на три основных типа: решение действия, решение лозунги и решение фантазии. Я покажу все три на следующем примере. Кэти и Берт женаты 25 лет. У них трое взрослых детей. Кэти не знает, как сказать и даже подумать о том, что её тревожит наметившиеся трещины в их браке. Вот о чём по идее ей надо бы спросить Берта. Кэти. Тебе не кажется, что наша жизнь немного застоялась в последнее время? Мне не хватает лёгкости и веселья, как раньше. Так как Кетти не может заговорить о своей тревоге, она не привыкла обсуждать такие темы и к тому же опасается, что Берт будет сильно нервничать, то справляется с ней другим способом. Кетти погружается в фантазии. Она с тоской вспоминает те дни, когда отношения приносили им обоим радость. Они с Бертом любили ходить на вечеринки, танцевать и не спать далеко за полночь, болтая обо всём на свете и занимаясь любовью. Поначалу фантазия и правда помогает. На мгновение Кэти переносится в золотую пору их брака, полную страсти и любви. Но воспоминания о том, как хорошо им с Бертом было раньше, лишь острее напоминают, насколько всё изменилось. Кэти боится, что уже не испытывает к мужу тех романтических чувств, и потому они несчастливы в браке. Удавляя тревогу, Кэтти уговаривает себя, что глупо рассчитывать на медовый месяц длиной в жизнь. Тут Кэтти выбрала решение лозунг. Она употребила знакомое выражение, чтобы внушить самой себе, что повода для беспокойства нет. Затем она прибегает к решению действую. Пытается сподвигнуть Берта на какую-нибудь совместную вылазку, чтобы возродить былые романтические чувства между ними. «Кэтти, давай поедем на озеро, покатаемся на лодке, что скажешь?» Кэтти зачарована сладкой мечтой. Ей кажется, что, оказавшись вдвоем в лодке при луне, они снова наполнят отношения романтикой. Но воображение Берта напротив рисует мрачную картину. Он убежден, что катание на лодке обнаружит, как далеки они теперь от романтики. Он произносит, Давай обсудим это позже, в надежде, что к тому времени жена забудет о своей затее. Кэтти больше не заговаривает о предложении покататься на лодке, но и не забывает о нём. В этом диалоге, как и в миниатюре, видны подспудные причины напряжения между ними. Берт избегает прямо говорить, что думает, он произносит: "Давай обсудим это позже". Кэтти отступает, предпочитает не настаивать на своей идее. То есть оба воспроизводят типичный для себя, а также большинство пар сценариев взаимодействия. Не выражая прямо свои мысли и чувства и уклоняясь там, где стоит настоять на своём, Кэти и Берт решают одну проблему. Им удаётся избежать изматывающих ссор, от которых они страдали раньше, но создают новую. Оба больше не ощущают прежней страсти, любви и нежности друг к другу. Вспоминая, как вдохновенно они спорили и дурачились сам в самом начале отношений, Кэти старается придумать вопросы, которые зарядили бы их прежним воодушевлением. Похоже, нашла. Она спрашивает Берта: "Кэти, если бы ты мог выбрать, каким животным родиться, кем бы ты стал?" Берт не понимает, что нашло на Кэти. Он послушно включается в игру. "Я бы выбрал козла" потому что можно и есть, и одновременно подстригать траву на газоне. Чем я и собираюсь сейчас заняться. Давно пора. И он выходит из дома. Кэти всё ещё пребывая во власти своей навязчивой идеи вернуть романтику в отношения, вспоминает недавно прочитанную статью в журнале. В ней парам рекомендовалось поддерживать сексуальную страсть, соблазняя друг друга неожиданными волнующими поступками. На следующий день Когда Берд приходит домой с работы, Кэти встречает его у двери с улыбкой и совершенно голой. Берту кажется, что его поймали в ловушку. Он тоже читал ту статью, поэтому в курсе, что ему полагается прийти в восторг при виде её наготы и испытать желание заняться сексом прямо в коридоре. Но жёсткий пол выглядит не очень-то соблазнительно, так же как и Кэти, неуверенная в себе и дрожащая с головы до ног. В журнале ничего не говорилось насчёт жёсткого пола и гусиной кожи. К счастью для Берта, в дверь звонит сосед, и Кэти убегает в спальню, чтобы одеться. Надевая юбку и чувствуя себя по-дурацки, Кэти совсем падает духом. Я сделала всё, как писали в статье, но Берт совсем не воспыдился. Наверное, я больше не кажусь ему привлекательной. Однако она тут же заверяет себя: "Кого я обманываю?" с чего ему возбуждаться при виде меня без одежды. Он видит меня голой каждый день на протяжении двадцати пяти лет». Потом она поражается. «Почему я вообще так расстраиваюсь? Я должна быть счастлива тем, что имею. Мы ладим гораздо лучше, чем пары, которых я знаю». Попытка успокоить тревогу на секунду приносит облегчение, но быстро сменяется противоположной мыслью. «И все-таки я не хочу повторить ошибку родителей» провести 40 лет вместе, несмотря на то, что любовь давно умерла. Кэти вернулась к тому, с чего начала. Тревога за их с Бертом отношения толкает её искать выход, но она не знает, что именно предпринять. Может, я неправильно обо всём этом думаю, решает она. Вместо того, чтобы пытаться заставить Берта уделить мне больше внимания, возможно, стоит самой проявить о нём больше заботы. Может, она кликнет, если увидит, как дорог мне? И Кэти начинает усиленно заботиться о Берте. Покупает его любимую еду, когда он сидит и разбирается с банковскими счетами, приносит ему свежий кофе, помогает мужу в саду, просматривает телепрограмму и отмечает время футбольных матчей, чтобы предупредить о них Берта и посмотреть вместе с ним. Но, похоже, её усилия остаются без внимания. И тогда к Этти в сердцах бросает затею. Довольно. Её уже тошнит, что приходится заставлять себя смотреть футбол, и работа в саду никогда не вызывала у неё ничего, кроме отвращения. Она хватается за другое решение лозунг. Кэтти. Нельзя ожидать, что брак удовлетворит все мои потребности. Мне нужно внимательно посмотреть по сторонам. Решение лозунг влечёт за собой серию решений и действий. Кэти ищет способы обогатить собственную жизнь. Она записывается на курсы японской графики, звонит нескольким старым друзьям и договаривается вместе пообедать, и старается чаще общаться с соседями. Из всего этого рождается новое решение фантазии. Один из соседей, разведённый мужчина, давно неровно дышит к Кэти. В отличие от Берта, Он не воспринимает её как нечто само собой разумеющееся, напротив, чрезвычайно предупредителен. Днём Кэти ловит себя на романтических фантазиях о соседе. Теперь у неё появилась ещё одна проблема. Она не может заставить себя прекратить думать об этом мужчине, поэтому ощущает себя ужасно виноватой. Чтобы избавиться от обруивающих чувств, она принимает решение лозунг. Кэти Мужчины всегда кажутся привлекательнее до того, как начинаешь с ними жить. Мне нужно быть осмотрительной, чтобы не потерять всё хорошее, что есть у нас с Бертом, ради мимолётного романа. Правда, ей трудно вспомнить, что такого хорошего есть у неё с Бертом, и ещё труднее отказаться от мысли, что с соседом отношения сложатся хуже поэтому она переключается с решения лозунга, которое удерживает её от исполнения желания, на другое решение лозунг, которое толкает его осуществить. Кэти. Ну же, девочка, живём один раз. Она надевает своё самое соблазнительное платье и отправляется к дому соседа, когда вокруг никого нет. Однако выясняется, что его тоже нет на месте разочарованная, но одновременно с облегчением переводя дух, она переодевается и идет в кино. Вернувшись, она застает Берта за уборкой гаража. Кэти уже с полгода просила мужа навести там порядок, и он принес ей цветы. Предыдущий план Кэти все-таки сработал. Берт в итоге откликнулся на ее заботу и внимание. Совместная работа в саду — Просмотр футбольных матчей, свежий кофе и его любимые блюда к столу. То, что предпринимает Берт в ответ на заботу жены, меняет дело. В Кетти просыпается чувство близости к мужу. В ней зарождается маленькая надежда, что у их семьи есть шанс, по крайней мере, на ближайшее время. Она перестаёт так много думать о своём соседе. Кетти пришла к следующим решениям фантазии. Первое. Вспомнила волнующие эпизоды Назаре и их отношения с Бертом. Второе. Пустилась в романтические фантазии о соседе. Она также пришла к следующим решениям лозунгам, сказав себе. Первое. Нельзя ожидать, что медовый месяц будет длиться вечно. Второе. Я не могу рассчитывать, что при виде моей наготы он захочет секса. Ведь он видит меня голой каждый день на протяжении 25 лет. Третье. Я должна радоваться нашему браку таким, какой он есть. Четвёртое. Я не должна повторять ошибку родителей и продолжать жить в несчастливом браке. Пятое. Вместо того, чтобы ожидать внимания от Берта, я сама должна заботиться о нём. Шестое. Я не могу ожидать, что брак удовлетворит все мои потребности. Седьмое. Мне стоит помнить, что мужчины перестают казаться такими привлекательными, когда начинаешь с ними жить. Восьмое. Живём только раз. Наконец она принимает следующие решения действия. Первое. Спрашивает Берта, не хочет ли он съездить вместе на озеро, покататься на лодке. Второе. Спрашивает, каким животным он предпочёл бы быть. Третье встречает Берта на пороге дома совсем без одежды. Четвёртое проявляет заботу о нём разными способами. Пятое записывается на курсы, созванивается с друзьями, общается с соседями. Шестое делает попытку завести роман на стороне. Одно из решений действий сработало. По крайней мере, отчасти, проявляя заботу о Берте, Кэти со временем вдохновила его на ответное внимание и ощутила себя чуть лучше в отношениях. Однако ее способ заставить Берта проявить заботу оказался недолговечным. Она терпеть не могла футбол и работу в саду. И так вот, что Кэти, Берт и все мы предпринимаем, когда обвиняющий стиль мышления блокирует нашу способность рассуждать и общаться здраво. Мы приходим к решениям действиям, решениям лозунгам и решениям фантазиям. В этой главе мы подробно рассмотрим решение действия. В следующей решение лозунги, а в части седьмой поговорим о решениях фантазий. В попытке удержать любовь. Давайте разберём самые распространённые типы решений действий на примере двух связанных между собой проблем. Ваше сексуальное притяжение к партнёру ослабело, и вы боитесь, что разлюбили его или её. Клод внезапно ощущает, что его жена Бет больше не привлекает его физически. Если бы он был способен проанализировать и обсудить своё состояние, то понял бы, что оно вполне закономерно. Это реакция на ссору между ними днём раньше. Однако Клод не может думать или говорить о том, что Бет не возбуждает его, потому что считает, что не должен испытывать подобные чувства. Он убеждён, что с ним что-то не так. И что же предпринимает Клод? Он приходит к решению действую. Он гонит от себя мысли о своём физическом отвращении, предпринимая шаг, который, по его мнению, решит проблему. Клод просит Бет надеть короткое чёрное платье с глубоким вырезом. Бет точно так же расстроен из-за того, что внезапно чувствует сексуальное отвращение к мужу. Если бы она была способна проанализировать и обсудить свои переживания, то поняла бы, что они вызваны их ссорой накануне, а также странным поведением Клода сегодня вечером. Он настаивает, чтобы она надела то дурацкое платье и отправилась с ним в модный ресторан. Окажись Бет в состоянии осознать и высказать наболевшее, она бы поняла, что её реакция по-своему закономерна. Но Бет не может этого сделать, она тоже считает, что не должна испытывать подобные чувства. И что же предпринимает Бет? Она приходит к решению действую. Она спрашивает Клода, любит ли он её, в надежде, что заверение мужа возродят её нежные чувства к нему и уничтожат сомнение в том, что их любовь исчезла. Динделис, психотерапевт из Сан-Диего, приводит список типичных решений действий к которым мы прибегаем, когда ловим себя на том, что любовь к партнёру остывает. В попытке добавить партнёру привлекательности, мы просим его вести себя и одеваться так, чтобы привлекать, создавать интригу или возбуждать. Просим его избавиться от привычек и манер, которые нас раздражают. Стараемся сделать партнёра более интересным и умным собеседником, уговаривая его заняться образованием и читать больше книг и газет. Таким образом, мы стараемся подавить страх, что теряем интерес к партнёру. Мы не хотим его терять. Нас охватывает чувство вины. Нас страшит перспектива снова оказаться одинокими и искать новую любовь. Мы задаёмся вопросом, не слишком ли многого ждём от своей половины и внушаем себе, что должны быть благодарны за те отношения, которые имеем. Мы сомневаемся, способны ли вообще поддерживать долгосрочные отношения, и не знаем, как развеять все эти страхи и сомнения, поэтому мы прибегаем к решениям в действии. Между тем, наш партнёр расстраивается ещё сильнее, чем мы. Он или она замечает в нас перемену, но страшится заговорить или даже подумать о ней, поэтому принимает решение в действии, стараясь вернуть нашу любовь. Начинает выражаясь с термином Делеса, приувеличенно ухаживать, стремиться произвести на нас впечатление своим интеллектом, остроумием, привлекательностью, сексуальностью, очарованием и личными достижениями, или наоборот, становится внимательным слушателем, чтобы мы могли произвести впечатление на него или на неё. Становится более доступным для нас. Чтобы не пришло нам в голову, партнёр старается помочь присоединиться продемонстрировать свою теплоту и заботу. Или наоборот, занимает позицию вне доступа, доказывая свою независимость и пытается заинтриговать нас, разыгрывая холодность и провоцируя в нас ревность. Ищет заверений, спрашивая: "Ты меня любишь?" или наоборот, изображает безразличие, стараясь не жаловаться, не обращаться с просьбами и не искать у нас утешения, а также не показывать обиду или ревность скептик Этот список меня нервирует. Я и сам не раз обращался к большинству перечисленных решений. Автор Ничего удивительного. Почти все мы делаем то же самое. И по крайней мере, отчасти эти решения могут сработать, хотя чаще всего они оказываются крайне неудачными. Желая произвести впечатление на партнёра, мы обычно выглядим по-хамски самодовольными. Стремясь ублажить партнёра, удовлетворить каждую его или её прихоть, мы становимся скучными. Разыгрывая недоступность, мы часто выставляем себя в глупом свете и только показываем, как на самом деле легко нас завоевать. Прочтя несколько книг, вряд ли можно стать интересным собеседником. Успешное решение действия Мы все обращаемся к решениям-действиям. По сути, советы, которые мы даем друг другу и самим себе, это и есть решение-действие. Женщины, которые хотят вернуть страсть в свой брак, или волнуются, что муж теряет к ним интерес, читают в книгах по самосовершенствованию, что нужно быть более загадочной и непредсказуемой. Жене не советуют обсуждать с мужем свою тревогу. Вместо этого её призывают действовать. Я и сам часто принимаю решение и действия, и временами они оказываются успешными. С трудностями в отношении их не так-то просто справиться, поэтому годится любое средство, которое даёт преимущество. Проблема в том, что решения и действия часто не срабатывают и даже приносят вред. Тем не менее, вот развёрнутый пример, когда решение и действие сработало. Глория пытается уговорить себя, что её совсем не раздражает, что муж Джордж не помогает по дому. Она боится выглядеть в его глазах сварливой, заповедь 15, и настырной, заповедь 13. И не взирая на то, что в наши дни всё чаще говорят о мужьях, которые берут на себя половину домашних обязанностей, она считает, что ждать от мужчины активной помощи по дому нереально, заповедь 18. Итак, вместо того, чтобы прямо высказать Джорджу своё недовольство, Глория уговаривает себя сдержаться. Взамен она обращается к мужу с простой просьбой: "Вынеси мусор". Это традиционно мужская обязанность, поэтому она считает, что муж не будет возражать, хотя это всего лишь малая толика той помощи, которую она от него ждёт. Просьба Глории пример решения действия. Способ избежать претензий, одновременно запуская перемену, которая поможет устранить недовольство. Она надеется, что раздражение из-за того, что приходится одной тащить на себе дом, утихнет, если муж вынесет мусор. И решение и действие в случае Глории срабатывает, по крайней мере, частично. Жорж откликается на ее просьбу и практически тотчас выбрасывает мусор. Он делает это весело. По пути заключив жену в страстные объятия. Мало того, он не просто выбрасывает мусор, но заодно меняет пластиковые мешки в мусорных корзинах и делает кое-что ещё: тщательно моет мусорное ведро. А потом вместо того, чтобы продолжать смотреть телевизор, наводит порядок в их чековой книжке. Глории хотелось получить доказательство, что она не единственная занимается домашней работой. И она его получила. Доказательство серьёзное, ведь Жорж очень ответственно подошёл к её просьбе. А его весёлое настроение убедило её, что жена вовсе не кажется ему ворчуней. Спонтанное объятие мужа заставило её почувствовать, что он рядом в их общем деле. А то, что муж выключил телевизор и занялся чековой книжкой, напомнило ей, что Жорж по-своему вносит лепту в домашние дела. И это важный вклад с его стороны потому что Глория ненавидит приводить в порядок счета. Выходит, проблема разрешилась, и им даже не пришлось её обсуждать. Но разрешилась ли? К удивлению Глории, её продолжает преследовать раздражение. Да, она больше не чувствует себя один на один с домашней работой, но при этом не уверена, что через несколько дней на неё не нахлынет прежнее одиночество. Джордж выбросил мусор Но ему не пришло в голову самому сделать это. Инициативу по-прежнему приходится проявлять ей. После всего сказанного и сделанного, она продолжает одна нести ответственность за все домашние дела. Но в тот момент её настроение улучшилось, и она отмяла сомнения, сказав себе, что не стоит придираться к мужу. Залог любви. Обращаясь к Джорджу с просьбой вынести мусор, Глории желает получить доказательство того, чего действительно жаждет, а именно его полного участия в домашних обязанностях. Она надеется, что этот жест с его стороны поможет ей заглушить обиду и отчуждение из-за отсутствия помощи по дому. Просить наших партнёров оказать нам знаки внимания распространённый тип решения действия. В каком-то смысле вся наша совместная жизнь поиск доказательств любви, которые нас окрыляют. У каждого из нас в отношениях есть тайные желания и чувства, которые немыслимо выразить вслух и не получается даже толком обдумать. Чтобы справиться с этим не до конца осознанными переживаниями, мы стремимся получить доказательства любви. Дженнифер не знает, как сказать своему мужу Аллану о том, что ее мучает. Её преследует чувство, что он давно перестал дорожить ею. Они оба не привыкли думать над такие темы и обсуждать их. Дженнифер просто считает, что не вправе жаловаться по этому поводу. Поэтому вместо размышлений или разговоров она неожиданно ловит себя на мысли, что ей хочется, чтобы Алан подарил ей букет цветов. Как и многие из нас, она выражает своё желание в форме обвинения. Почему ты никогда не даришь мне цветов? Дженнифер надеется, что если Алан своим поступком, а именно покупкой цветов, докажет свою любовь, это возродит былую страсть, которую они испытывали в начале отношений, и она почувствует, что по-настоящему дорога ему. Так и происходит. 2 дня спустя Алан послушно приносит домой дюжину роз, и сердце Дженнифер тает. Она чувствует себя любимой. Ей представляется, что никто и никогда ещё не получал такого красивого букета. Блаженство не обращает тот факт, что муж купил цветы в супермаркете, и вовсе не из любви, а чтобы Дженнифер больше не ворчала на него. Скептик. Вообще да. Женщины вечно жалуются, что мужья недостаточно показывают им свою любовь. Во всяком случае, моя жена жалуется. Знаки внимания для них самое важное. Автор. Для мужчин тоже, просто с ними это не так очевидно. Алан считает глупым капризом то, что Дженнифер придаёт такое значение цветам, хотя идёт ей навстречу, чтобы сохранить мир. Но он не считает глупостью, чтобы Дженнифер каждый вечер готовила ему ужин, когда он приходит с работы. Алан думает, что ему нужен ужин, потому что он проголодался. Он не отдаёт себя отчёта в том, что подспудная причина в том, что ужин, приготовленный руками жены, заставляет его чувствовать себя любимым, доказывая, что Дженнифер действительно заботится о нём и ей нравится за ним ухаживать. Ужин для Алана такой же знак внимания, как цветы для Дженнифер. Если сердце Дженнифер бьётся быстрее при виде цветов от мужа, то Алан тает при виде аппетитного ужина и порадовать его так же легко, как Дженнифер. Она не лучший повар на свете, но так же, как Дженнифер, считает букет роз от мужа самым красивым на свете, а Алан убеждён, что стряпня жены достойна лучших ресторанов города. Готовый ужин не единственный знак внимания, которого ждёт Алан. Ему приятно, когда Дженнифер соглашается посмотреть вместе футбольный матч вечером в понедельник. Тогда он чувствует что жена по-настоящему любит его и у них прекрасные отношения. Секс ещё одно важное доказательство любви для Алана. Он уверен, что всегда хочет секс с Дженнифер, потому что у него такой темперамент. Он не задумывается, что дело в его чувствах к жене. Дженнифер тоже так считает, и это отталкивает её. Алан и правда всегда готов к сексу, но на самом деле он всегда готов получить доказательства что дорог Дженнифер, и она рада их близости. Секс для Алана – такой же знак внимания, как цветы для Дженнифер. Переключиться на хорошее. Доказательства любви, которые мгновенно поднимают нам настроение, могут быть разными. Одни приходят в восторг, когда им дарят цветы. Доказательства любви, которые мгновенно поднимают нам настроение, могут быть разными. Другим это безразлично или заставляет почувствовать себя нелюбимыми, потому что они подозревают, что даритель пытается искупить какую-то вину, или они замечают, что один цветок завял и спрашивают себя, не был ли букет куплен по дешёвке, потому что похоже он недельный свежести. Одним нравится, когда им делают комплименты, они радуются целый день, вспоминая о похвале. Другие, получив тот же комплимент от того же человека, остаются совершенно равнодушными. Иเร задаются вопросом, чего от них на самом деле хотят. Они чувствуют себя польщёнными, когда кто-то хочет заняться с ними сексом, они чувствуют, что желанны, и это поднимает их самооценку. Другие падают духом, потому что ощущают себя низведёнными до уровня сексуальных объектов. Одни женщины приходят в восторг, когда мужья выносят мусор. Они вдруг чувствуют невероятную близость с ними. Для других женщин Это напоминание о массе других обязанностей, которые их мужья не выполняют. Если мы хотим, чтобы знаки внимания со стороны наших партнёров поднимали нам настроение, мы должны воодушевлять их, оказывать нам эти знаки внимания. Некоторым достаточно всего лишь намёка. Они счастливы, если партнёр преподносит им увядший адуванчик с соседнего газона. Замечает новую стрижку и даже не обязательно говорит, что она хороша. Сидит рядом и читает во время первой четверти футбольного матча по телевизору. После трёх напоминаний с потным лицом выносит мусор. Другим требуется, чтобы партнёр приложил больше усилий. 2 недели спустя после того, как Джордж вынес мусор, а затем стал наводить порядок в чековой книжке, На Глорию снова накатило раздражение из-за того, что приходится одной выполнять домашнюю работу. Она опять просит мужа вынести мусор, но на этот раз Жорж, увлечённый чтением, решает отложить выполнение её просьбы на потом. "Я как будто взбесилась", признавалась Глория подруге на следующий день. "Сказала ему: "Оторви свой зад от дивана и сейчас же вынеси мусор". Он ответил, что сам решает, когда вынести мусор, и чтобы я перестала его контролировать. Он прав, я всё время всеми командую. Вот что не удаётся осознать Глории и Джорджу. Вспышка гнева у Глории кажется по-детски несдержанной, но за ней кроется объяснимое чувство взрослого человека недовольство тем, что приходится выполнять все домашние обязанности в одиночку. Она и сама мечтает почаще позволить себе роскошь посидеть с книгой или перед телевизором. Вероятно, так бы и было. Возьми Джордж на себя свою половину работы по дому. Глория не готова идти на компромисс и требует, чтобы Джордж немедленно вынес мусор, потому что до этого много раз шла на компромиссы. Она просит мужа лишь о малой талике того, чего по-настоящему хочет. Тот факт, что он не торопится выполнить даже такую малость, закономерно выводит её из себя. Глори необходимо контролировать, чтобы муж выносил мусор, потому что она не чувствует себя уверенной в их отношениях. Большая часть того, что происходит между партнёрами, сводится к решениям и действиям. Мы добиваемся от партнёров, чтобы они оказывали нам знаки внимания и тем самым помогали нам чувствовать себя любимыми. Вынос мусора может стать таким знаком внимания или цветы. Знаки внимания это валюта отношений. Антропологи утверждают, что содержимое мусора может многое рассказать о людях. Думаю, что наша манера выносить мусор тоже имеет значение.